Глава 15. Эшлин. Меня безостановочно трясет. Сердце колотится так, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Нет, этого просто не может быть. Мы ведь только недавно разговаривали с папой. Мама наверняка ошибается. Бессмыслица какая-то. Я созванивалась с ним вчера вечером. Он был так грустен. Сказал, что вернется домой. О чем ты? Что именно он говорил? Папа бормотал очень неразборчиво, но я поняла. Хочет домой, чувствует себя не слишком хорошо. А потом она вышла на веранду и заставила его повесить трубку. Рассказываю я сквозь слезы. Ненавижу ее. Ненавижу за то, что она сделала с нашей семьей, с папой. Мама прижимает меня к себе. Тишь — жуткое создание. Но твой папа взрослый человек. Он сам сделал свой выбор, детка. «Плохой выбор!» — всхлипываю я. В груди как будто разверзается темная зловещая пропасть. «Что нам теперь делать?» «О чем ты?» — мама отстраняется. «Все наладится. Мы справились, хотя папа нас и бросил. Так что не переживай, я обо всем позабочусь». «Знаю. Мама справится, она всегда справляется». Мне хотелось сказать другое. Что я буду делать без папы? С ним было весело. Он всегда шутил. А с тех пор, как появилась тишь, все больше и больше отдалялся. А теперь его нет. К горлу подступают рыдания. И мама снова прижимает меня к себе. «Давай спустимся к Лэнсу, Золотко. Он ждет. Нам сейчас нужно все организовать». Если мы сделаем что-то для твоего папы, ты сразу почувствуешь себя лучше. Лучше мне будет, если я смогу обнять его. Хочу немного побыть одна. Мама кивает и вновь целует меня в макушку. Нам будет недоставать его. Но вместе мы выдержим. Нам и так его не недоставало. А теперь это навсегда. Не могу сдержать слез. Загорается экран телефона. Сыплются сообщения из колледжа и от школьных друзей. Смерть отца — большое событие для гранд -Вилла, да и для всего Коламбуса. Безумие. Трагические новости привлекают куда больше внимания, чем хорошие. Ведь ни одна из моих подруг не поздравила меня с выходом на биржу. Наверное, это вообще свойственно людям. Видеть лишь то, что хочется, даже если истина мозолит глаза хватая плюшевого мишку и сворачиваюсь клубочком в кровати. Не испытываю ни малейшего желания читать сообщения. «Зачем папа ушел из дома? Мы были так счастливы втроем! Как же давно мы не оставались с ним наедине, не обменивались шутками!» Я видела, что родители уже не испытывают прежних чувств друг к другу, но даже представить не могла, что они расстанутся. «Ох, папа, зачем ты все испортил? Что заставило тебя бросить родную дочь?»